А в спальню к вам войти? Стыдно? Разбросано все белье. Висят на стенах эти ваши разные каучуки. Стоит какая-то посуда. Милая, милая, муж ничего не должен знать. И жена должна быть перед ним чистой, как ангельчик. Я каждое утро Просыпаюсь чуть свет и мою холодной водой лицо, чтобы мой Никодим Александрович не заметил, что я заспанная. Ну-ну-ну-ну. Это все пустяки. Если бы я была счастлива, О, нет. но я так несчастна... Да, да Да Вы очень Счастые И вас ожидает в будущем Страшное горе Одинокая старость Болезнь А потом Ответ на страшном судилище Ох Ужасно О, Ужасно ну теперь Сама судьба протягивает вам руку помощи И вы неразумно отстраняете ее Венчайтесь Скорее, венчайтесь Да, надо, надо, надо венчайтесь. Но это невозможно Почему? Почему же? Невозможно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 Чувствуя себя бесповоротно падшей И продажной Она сама не знала, как это случилось Ей хотелось теперь поклясться перед марией Константинной Что она непременно отдаст долг Но рыдание и стыд мешали ей говорить Я уеду Иван Андреевич, пусть остается, а я уеду. Куда? В Россию. О, но чем же вы будете там жить? Ведь у вас ничего нет. Да. Я, я буду переводами заниматься. Или... Или открою библиотечку. О, не фантазируйте, моя Мина. На библиотечку деньги нужны. Ах! Я вас теперь оставлю, а вы успокойтесь и да. подумайте. А завтра приходите ко мне, веселенькая. Это будет очаровательно. Да. Ну, прощайте, мой ангелочек. Дайте я вас поцелую.